Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Кикучи кан. По ту сторону мести. И Чикура не успел отпарировать удар, нанесенный мечом его господина. и Левая щека у него оказалась рассеченной до самого подбородка. Рана была, правда, не особенно глубокая. И Чикура хорошо сознавал свою вину. Сознавал, что она может быть искуплена лишь ценой его жизни так как связь его с любимой наложницей господина была нарушением всех понятий доброй морали, хотя повод к связи был дан женщиною. Поэтому и Чикуро смотрел на занесенный над ним господский меч как на заслуженное возмездие. И если пытался уклониться от смертоносного клинка, то у него и в мыслях не было оказать господину сопротивление. Ему было лишь жалко расставаться с жизнью, из-за своего мимолетного заблуждения, и он, сколько мог, старался избежать гибельного конца. Когда господин, бросив ему в лицо обвинение в предательстве, ринулся на него с обнаженным мечом, и Ичикура в торопях схватил подвернувшийся под руку медный подсвечник и, орудуя им лишь отклонял угрожающее острие господского меча. Но вот в какой-то момент, быть может, подавленный сознанием невозможности перейти в наступление, Ичикуру дал промах, парируя один из ударов, которыми ожесточенно осыпал его противник, еще крепкий и мускулистый, несмотря на свои пятьдесят лет мужчина. Удар пришелся ему в левую щеку. Вид крови мгновенно изменил душевное состояние Ичикуру. Его рассудок, здраво работавший до этого момента, вдруг помутился от ярости. Словно у быка, раненного копьем Пикадора. При мысли, что так или иначе о смерти ему не миновать, для него перестали уже существовать и людское мнение, и отношения, какие должны быть между слугою и господином. Перед ним был теперь уже не господин, а некий зверь, причем зверь свирепый, угрожавший его жизни приведенный в бешенство Ичикуру, перешел в нападение. Он издал какой-то вопль и силой силою швырнул в лицо противника подсвечник, бывший у него в руках. Сабурабей, господин Ичикуру, видя, что тот защищается лишь ради защиты, вел наступление, забыв о всякой осторожности. Он не ожидал от слуги этого движения и не успел уклониться от летящего в него предмета. Подсвечник жестко ударил его в правый глаз углом свечной чашечки. Сабурабей зашатался. В тот же момент Ичикуру кинулся к нему с молниеносной быстротой, выхватив из-за пояса свой короткий меч. а Так ты еще смеешь поднимать на меня руку? — окончательно рассверепел Сабурабей. Но Ичикуру наступал, не говоря ни слова. Почти трехфутовый меч господина и короткий меч чикуро два-три раза ожесточенно сшиблись между собой. Во время схватки, когда господин и слуга со стервенением осыпали друг друга ударами клинков, длинный меч Сабурабея несколько раз чиркнул концом лезвия низкий потолок комнаты, заставляя всякий раз своего владельца на минуту терять свободу движения. И чикуро не упускал случая пользоваться этими моментами. Сообразив невыгодность положения, Сабурабей решил выбраться из комнаты на вольный воздух и, сделав два-три шага назад, отступил к веранде, ведущей наружу. Ичикуро поспешил воспользоваться и этим моментом для натиска, чем окончательно вывел из себя противника. Сабурабей яростно махнул мечом сверху вниз, издав при этом дикий вопль. Исход оказался фатальным. Конец клинка неожиданно ударился о притолоку двери, ведущей из комнаты на веранду, и вошел в дерево на два-три дюйма. «Пропал!» — мелькнуло в голове Сабурабея. Пока он силился вытащить завязнувший меч, Ичикуру одним прыжком очутился рядом и широким движением руки наотмашь скосил Сабурабея. При виде повалившегося на пол противника Ичикуру моментально протрезвился. Ослепленное яростью сознание прояснилось и подсказало ему мысль, что он совершил страшное преступление — убийство собственного господина. Охваченный чувством раскаяния и ужаса, Ичикуру распростерся тут же на полу. Время было позднее, уже после восьми часов вечера. Господские покои находились далеко от помещения дворовых людей. И кроме горничных, живших в господском доме, по-видимому, никто еще не знал о страшном поединке, разыгравшемся между господином и слугою. Растерявшиеся горничные сбились в кучу в одной из комнат и сидели там, дрожа от ужаса. Сердцем Ичикуру овладело глубокое раскаяние. Хотя и был он большим гулякой, молодым забулдыгой и самураем, но он не имел на своей душе еще ни одного злого дела ему и в голову не пришла бы мысль что он совершит когда нибудь убийство господина из восьми злодеяний считавшиеся самым тяжким и чеккуро подобрал окровавленный меч да он сам завязал любовную интрижку с наложницей своего господина и вместо того чтобы понести должную кару совершил еще и это страшное преступление да конечно ему нет никакого оправдания скосив глаза И Чикуро смотрел через плечо на еще содрогавшееся в последних конвульсиях тело господина. И в душе у него зрело решение покончить с жизнью. В это время гнетущую тишину веранды нарушил голос из соседней комнаты, в котором звучали нотки облегчения. «Ах, как я боялась, думая, чем все это кончится. Стою за ширмой, дыхание притаило. А сама думаю, вот-вот рассечет тебя надвое, а там и мой черед». Однако все кончилось благополучно. Теперь нечего мешкать. Забирай деньги, какие найдутся, и бежим. Никто из слуг еще как будто не знает. Если бежать, то надо сейчас же. Нянюшка и горничные все еще, наверное, трясутся на кухне. Я пойду пристращаю их, чтобы не поднимали шума. А ты тем временем пошарь, где лежат деньги. В голосе явно слышалась дрожь но обладательница его боролась с нею с чисто женским упорством. Совершенно утративший способность соображать, Ичикуру при звуке женского голоса моментально оживился, словно воскрес. Он поднялся с пола, движимый скорее не собственной волей, а приведенной, словно марионетка, в движение волею женщины, и направился в залу, где стоял комод из дерева Павлонии. Оставляя на белой с древесным узором поверхности комода кровавые отпечатки рук, он принялся обшаривать ящики. Но пока вернулась из кухни женщина, это и была наложница господина, О'Юми, ему удалось найти только сверток с мелкой серебряной монетой в два сю, на сумму всего лишь пять рио. Увидев эти деньги, О'Юми сказала недовольным тоном, «Что за прок в этой мелочи?» и с ожесточением принялась сама ворошить содержимое ящиков. Она заглянула даже в сундук, где лежали доспехи, но и здесь не нашлось ни одного кабана. «Известный скопидом, наверное, зарыл в землю в каком-нибудь горшке», с досадой пробурчала Уюми, и принялась складывать в узел ту одежду, что была поценнее, сонув туда же заодно и инкрустированную шкатулку для лекарств. Затем любовники покинули дом своего господина, Хатамото Накагава Сабурабея, что находился на улице Товара Васакуса. Было это в начале третьего года правления Хоуэй. Дома остался трехлетний сын Сабурабея, Дзицуносуке, который, не подозревая об убийстве отца, безмятежно спал на груди у нянюшки. Скрывшийся Зедо, Ичикуро и Оюми взяли направление на Камигата, нарочно избрав для этого то тракт, так как боялись идти по людному то Кайдо. Мысль об убийстве господина не переставала мучить Ичикуро. Оюми, которая прежде была девицей из чайного домика сомнительной репутации, каждый раз, как только Ичикуро принимал унылый вид, подбадривала его шпорами зла. «Что нос повесил?» Все равно уже ничего не поделаешь, раз на душе грех лежит. Гляди бодрее, да подумывай, как веселее жизнь прожить. Так-то лучше будет». Но к тому времени, когда путники оставили за собой провинцию Синсю и добрались до постоялого двора Ябухара в провинции Кисо, из путевых денег у них осталось уже менее сотни мелких монет. А дальше стало еще хуже, пока, наконец, нужда окончательно не толкнула их на дурной путь. Сначала они подрабатывали способом, наиболее удобным для воровской компании, состоящей из мужчины и женщины. Женщина служила приманкой для простаков, становившихся жертвами вымогательства. Путевые деньги горожан и крестьян, попадавшихся на постоялых дворах на всем пространстве от Синьсю до Бисю, часто переходили таким образом в карманы воровской четы. И Чикоро первое время действовал неохотно, лишь упорно подстрекаемой женщиной, но постепенно и сам вошел во вкус зла и приобрел к нему даже интерес. Горожане и мещане, становившиеся его жертвами, не смели прикословить, когда он отбирал у них деньги, так как и Чикуро имел вид бродячего самурая. Успехи Чикуро в злодеяниях росли. От вымогательства с участием женщины он перешел к простому грабежу, не требовавшему больших хлопот а под конец пришел к выводу, что самым подходящим для него занятием будет ограбление с убийством. С некоторого времени он облюбовал для своей работы горный перевал Тории, лежавший между провинциями Синано и Кисо. Здесь он открыл чайную, где работал днем, ночью же выходил на большую дорогу. Этот образ жизни больше уже не вызывал в его душе ни колебаний, ни тревог. Наметив себе путника, у которого по его расчетам имелись деньги, Ичикуру приканчивал его, обирал его до нитки, а затем искусно припрятывал труп. Три-четыре таких преступления в год давали ему возможность жить припеваючи. Наступила третья весна после того, как Ичикуру и Оюми покинули Эдо. Этой весною все постоялые дворы на тракте Кисо переживали большое оживление. Из северных провинций проследовали вэдо процессии двух владетельных князей со свитами. Князья были назначены на смену прежних для несения службы при дворе Сёгуна. Особенно же способствовало оживлению беспрерывное движение паломников, направлявшихся по этому же тракту из провинции Синьсю, Эчиго и Этчу на поклонение храму в Исе. Многие из них нарочно удлиняли путь прогулкой по горам, чтобы добраться таким образом до Осака и Киото. И Чикуро высматривал среди прохожих очередные жертвы, которые принесли бы ему средства к жизни на этот год. Был один из тех вечеров, когда только начинали осыпаться цветы с горных вишен, во множестве разбросанных в этой местности вперемежку с кедрами и туями. К чайному заведению И подошли два путника, мужчина и женщина, по-видимому муж и жена. Мужчине на вид можно было дать несколько более 30 лет. Женщине 23-24 года. Судя по всему, это были богатые крестьяне, откуда-нибудь из син совершавшие приятное путешествие вдвоем без спутников. Оценив внешность путешественников, И Чикуро стал подумывать, не наметить ли эту парочку своей жертвою. «А что, далеко еще до постоялого двора Ябухара?» — спросил крестьянин, остановившись перед чайной Ичикуро и перевязывая шнуры на соломенных сандалиях. Но прежде чем Ичикуро собрался с ответом, из кухни вышла Уюми и ответила за него. «Да вот как спуститесь с этого перевала, и полдороги не будет». «Может, вам угодно отдохнуть немного?» Слова у Юми дали понять Ичикуру, что она разделяет его страшные планы. «Успокоить прежде всего путников, что до постоялого двора Ябухара, рукой подать, когда на самом деле нужно было идти еще более двух ри. Заставить их ослабить осторожность, воспользоваться тем, что ночь застигнет их в пути» и, перегнав их окольным путем, подкараулить возле постоялого двора. Все это было обычным приемом и чикуро. Ничего не подозревая о его страшном намерении, крестьянин ответил у Юми. «Пожалуйста, выпьем по чашечке чая, если так». Это была первая ловушка, в которую попали жертвы злого замысла. Женщина сняла широкополую шляпу с красной тесьмой, и села возле мужа, придвинувшись к нему. Путники провели в чайной около часа, давая время отдохнуть ногам, уставшим от подъема по крутому склону перевала. Затем они положили на стол птичий глаз и отправились дальше, спускаясь к долине Коги-Со, уже погрузившиеся в лиловые сумерки. Лишь только фигуры путников скрылись в вечернем сумраке, Какой Юми, словно только и ждавшая этого момента, сделала знак. И Чикуро сунул за пояс короткий меч и вовсю прыть бросился вслед уходящим, словно охотник, преследующий свою добычу. Он резко свернул с большой дороги вправо на круглую окольную дорогу и побежал вдоль реки Кисо. Когда И Чикуро достиг аллея перед постоялым двором Ябухара, долгий весенний день уже совсем погас. Горные вершины кисо слабо вырисовывались в бледном свете молодого месяца, поднимавшегося из-за гор. И Чикуро спрятался под купой ив, окаймлявших тракт, и, насторожив внимание, ждал приближения крестьянской четы. В глубине его сердца какой-то голос, однако, говорил, что он берет на себя тяжкий грех, отнимая жизнь у этих двух существ, совершавших счастливое путешествие но он уже не мог остановить начатое дело и вернуться ни с чем. Не мог хотя бы из-за уюми. Ему, однако, не хотелось проливать невинной крови этих супругов. Он желал в душе, чтобы они беспрекословно подчинились его требованию. Он решил, что если они покорно отдадут деньги и одежду, он не будет убивать их. Не успела созреть в нем это решение, как вдали на дороге показались фигуры мужчины и женщины, приближавшихся поспешными шагами. Путь от перевала оказался длиннее, чем они предполагали. Было заметно, что усталость совершенно овладела ими. Они шли торопливо, поддерживая друг друга и храня полное молчание. Едва они поравнялись с группой Ив, где поджидал их, затаив дыхание Ичикуро, Как его фигура неожиданно выросла среди дороги, Ичикуру остановил путника окриком, в котором содержались обычные угрозы, не раз уже применявшиеся им в подобных случаях. Однако результат был для Ичикуру совершенно неожиданный. Крестьянин, очевидно, решил бороться не на жизнь, а на смерть. Он выхватил свой дорожный меч, заградил жену и принял выжидательную позу. Ичикуру немного смутился но, придав силу своему голосу, произнес угрожающим тоном. «Эй, ты, прохожий! Будешь сопротивляться, смотри, чтобы не расстаться с головою! Мне твоя жизнь совсем не нужна! Подавай сюда деньги и одежду! И иди своей дорогой!» Крестьянин пристально всматривался в лицо Ичикуро. Вдруг из его груди вырвался возглас. «Эй, да это хозяин чайной, что на перевале!» С этими словами он отважно бросился вперед. Все первоначальные намерения Ичикуру рухнули. Теперь, будучи опознан, он не мог оставить этих людей в живых уже ради собственной безопасности. Ловко отбив ожесточенный выпад противника, он со своей стороны нанес ему удар мечом по шее. Крестьянин застонал и повалился навзничь на землю. Его спутница смотрела на сцену в каком-то оцепенении сидя на корточках у края дороги и дрожа всем телом. Очередь была за нею. Но у Ичикуру не хватало духа убить женщину. Чувство собственной опасности, однако, говорило ему, что он не может оставить женщину так. Ичикуру решил действовать под горячую руку, пока не прошло возбуждение от только что совершенного убийства. Он подошел к женщине и занес окровавленный меч над ее головою. Женщина, сложив руки, взмолилась о пощаде. Взгляд ее, остановившихся от ужаса зрачков, снова задержал руку Ичикуро. «Надо убить! Надо убить!» — твердил ему в душе настойчивый голос. Алчность, однако, подсказала, что, зарубив женщину мечом, он может испортить ее платье. После минутного раздумья он снял полотенце, висевшее у него за поясом, и, зайдя за спину женщины, затянул ей шею. Таким образом, с обеими жертвами было покончено. И Чикуро вдруг почувствовал, как его охватывает ужас от совершенного человека убийства. Ему показалось, что он не вынесет, если останется здесь еще минуту. Он поспешно снял с убитых пояса с деньгами и платье, и в страхе бросился бежать прочь. На совести Чикуро лежало уже не менее десятка убийств но его жертвами были до сих пор либо седые старики, либо торговцы. В первый раз ему пришлось теперь прикончить собственными руками молодых супругов. И Чикуро вернулся домой терзаемый муками совести. Как только он переступил порог, он с чувством годливости бросил в сторону Оюми похищенные деньги и одежду. Оюми прежде всего не спеша пересчитала деньги. Их оказалось меньше, чем они ожидали. Всего каких-нибудь двадцать трю. Но зато, когда Уюми взяла в руки одежду женщины, из ее груди невольно вырвался возглас восхищения. «Какая прелесть! Кимоно из полосатого шелка и сорочка из шелкового крэпа с гербами!» Но она тут же обернулась в сторону Ичикуру и строго спросила. «Ну да! Головные украшения!» У женщины, которая носит шелковые вещи, гребни и шпильки не могут быть поддельными. Я уже подметила, когда она снимала шляпу, все из черепахи. Никакого сомнения, — приступила Уюми. И Чикуро стоял, не зная, что ответить. Ему и во сне не приснилось бы заниматься головными украшениями убитой женщины. «Не забыл же ты, надеюсь, снять с нее эти украшения?» Если это в самом деле черепаха, то семь-восемь рио за них дадут, наверное. Слава богу, не новичок ведь. Зачем же ты губил людей? Убить женщину в таком платье и проглядеть украшение на голову? Да ты это с каких пор стал заниматься разбоем? Эх ты, горе-разбойник. Ну отвечай же, Наскакивало на Ичикуро Юми. Убийство молодой пары и без того уже угнетало сознание Ичикуро и мучило его совесть. Слова у Юми возмутили его до глубины души. Он ничуть не сожалел о том, что позабыл снять головные украшения, хотя для разбойника это было в самом деле непростительной оплошностью. Ему было совсем не до того, что на голове убитой осталось украшение почти на десять рев. Мысли были заняты самим убийством, которое осознавалось им как злое дело. И Чекурова и не думал раскаиваться в своей забывчивости. Наоборот, ему даже доставляла некоторое утешение мысль, что вот он, человек, опустившийся до профессии разбойника и убивающий людей из побуждений корысти, все-таки еще не дошел до того, чтобы голодать, как демон кости своих жертв. В то же время он чувствовал, как у него в душе поднимается нестерпимое омерзение к Оюми, которая знала, что убито существо одного с нею пола, видела разложенное перед нею, как дань убийцы и платье погибшей женщины. И все-таки не могла без алчного сожаления подумать о головных украшениях, про которые забыл и Чикуро. О, Юмия совершенно не подозревала, какая резкая перемена творилась в его сердце. «Ты знаешь, все-таки сбегай еще раз. Нечего стесняться брать такие вещи, и в кои-то веки достались в руки». «Мы не из таких, чтобы можно было стесняться», — говорила она с видом превосходства, глядя на Ичикуруо, словно уверенная в неопровержимости своих доводов. Ичикуруо продолжал оставаться в безмолвии. «Ну что же ты, обиделся, что указала на твой промах, а? Нет, ты в самом деле не хочешь сбегать еще раз? Хочешь махнуть рукой на наживу, которая стоит десять трео?» Продолжала наступать Юми. И Чикуру обычно во всем повиновался у Юми, но теперь в душе у него царил хаос. Он думал о своем и почти не слышал, что говорила ему о Юми. «Так, значит, как тебе не говори, и не хочешь пойти, да? Хорошо, в таком случае я сама пойду», — с раздражением сказала у Юми. «Скажи, где это? Верно, там же, где и всегда?» И Чикуру уже не мог сдерживать в душе чувство отвращения к этой женщине. Он был рад как можно скорее избавиться от ее присутствия. «Известное дело, там же, где всегда в Сосновой аллее перед постоялым двором Ябухара», — резко бросил он. «Так я сбегаю. Благо ночь лунная, на дворе светло. Но и же ты в самом деле». С этими словами у Юми подняла подол, заткнула концы его за пояс, продела ноги в соломенные сандалии и выбежала на улицу. Глядя ей вслед, Ичикуру чувствовал, как омерзение переполняет его душу. Он не понимал, как он мог питать любовь к этой женщине, которая бежала теперь с налитыми кровью глазами, чтобы сорвать украшение с головы убитой. Когда он сам совершал злодеяния, убивая невинных людей и отнимая у них деньги, он не так чувствовал омерзительность своих поступков находя удивительное оправдание в том, что делал это сам. Теперь же, когда он взглянул со стороны на злодеяние, совершаемое другим человеком, ужас и омерзительность поступка со всей очевидностью предстали перед его глазами. И Чикуро почувствовал, что он не вынесет, если останется еще хоть одну минуту в этом преступном гнезде, рядом с женщиной, ради которой он поставил на карту свою жизнь и которая отказалась от свойственных женщине доброты и мягкости из-за каких-то черепаховых украшений стоимостью в пять-десять рио. И как волк бежит на запах мертвечины побежала теперь привлеченная трупом убитой женщины. Вместе с этими мыслями в памяти Ичикуро воскресли все злодеяния, совершенные им до сих пор. Ему вспомнились зрачки, задушенные им паломницы, Стон обливавшегося кровью продавца шелковичных коконов, предсмертный хрип зарубленного им седого старца. Все эти воспоминания роем нахлынули на Ичикуру, безжалостно терзая его совесть. Ему страшно захотелось убежать. Скорее убежать от своего прошлого, от самого себя, и особенно от этой женщины, которая была причиной всех его преступлений. И Чикуро решительно поднялся с места. Он завернул в узел два-три платья и сунул за пазуху пояс с деньгами, снятый с убитого крестьянина. Этого должно было пока хватить на дорогу. Оставив все остальные сборы в стороне, И Чикуро стремительно выбежал из дома. Но не сделал он и нескольких десятков шагов, как мысль, что он несет с собой украденные вещи, заставила его остановиться и повернуть обратно. Он добежал до порога дома и силою швырнул узел с одеждой и деньгами в двери. Чтобы не встретиться с О'Юми, он избрал путь не по тракту, а по берегу реки Кисо. Он бежал без цели, куда глаза глядят, неся в душе лишь одно желание — хоть на дюйм, хоть на фут уйти подальше от того места, которое было плотом его преступлений. Ичикуру бежал, не разбирая дороги по горам и долинам. Расстояние в двадцать три он пробежал, ни разу не отдохнув. И на следующий день после полудня добрался до храма Дзёганзи в городе Оогаки, провинции Мино. Сначала он не имел в виду этого храма. Он совершенно случайно очутился у его врат, спасаясь бегством. Но вид храма внезапно пробудил в его душе где царили хаос и раскаяние, желание обратиться к свету религии. Дзиоганзи был главным храмом буддийской секты Сингон в провинции Мино. И Чикуро без колебания открыл свои грехи настоятелю храма, Сеонину Меохену, и горячо молил его наставить на путь истины. Как и можно было ожидать, Сёнин не отвратил лица даже от такого тяжкого преступника, каким был И Он отговорил его от намерения предаться в руки властей и дал ему наставление. «Много накопилось за тобой недобрых дел. Можно, конечно, принять за них и земное возмездие, выдать себя властям, быть казненным и выставленным напоказ. Но этот путь все-таки не избавит тебя от вечных мук адово пекла в грядущей жизни. Лучше обратись к буддийской вере. Положи живот свой за спасение людей». «Ибо спасая людей, ты спасешь и самого себя. Такой путь гораздо важнее». Выслушав слова Сеонина, Ичикуро почувствовал, как жгучее раскаяние с новой силой охватило его душу. Он тут же решил постричься в монахи. Чин пострижения был совершен самим Сеонином. Ичикуро был наречен в иночестве Рёкаем. Отныне все его помыслы должны были обратиться на путь подвижничества в духе буддийской религии. И Чакуро с необычайным рвением отдался новому пути. Через какие-нибудь полгода строгой подвижнической жизни его дела и помыслы стали чище инее. По утрам он укреплял себя в совершении трех таинств. По вечерам подолгу сидел в неподвижной позе, творя тайные молитвы и в скором времени достиг в том и другом большого совершенства. Сердце его все больше влеклось к мудрости, и слава о нем, как о сосуде знаний, наконец разнеслась повсюду. Когда он почувствовал, что твердо укрепился в истинах буддийского вероучения и уже не подвержен никаким соблазнам, он и спросил у своего духовного отца благословения отправиться в странстве с великим обетом спасения людей. Он оставил позади провинцию Мино и направил стопы в столицу, Киото. Но монашеский образ все-таки не избавлял Ичикуру от сознания тягости жизни, омраченной столькими человекоубийствами. Ичикуру горел желанием стереть свое тело в порошок, принося пользу людям, чтобы этим искупить хотя бы тысячную долю своих грехов. Вспоминая, сколько зла он причинил путникам, когда жил в горах Кисо, он чувствовал неискупимую вину перед каждым встречным, попадавшимся на пути. Находился ли Ичикуро в дороге, пользовался ли временным пристанищем, бодрствовал ли или же отходил ко сну, не было такого времени, когда он не думал бы о пользе ближних. Если он встречал людей, изнемогавших от усталости, Он вел их за руку, подталкивал сзади и всячески помогал им. Старых и малых, занемогших в дороге, он нес на своей спине, не считаясь с дальностью расстояния, иногда по несколько ри. Когда ему попадались разрушенные мосты, находились ли они в стороне от больших дорог на глухих проселках, все равно. Он сам поднимался в горы, рубил там лес, таскал камни и починял мосты. Если он видел выбоины на дороге, он приносил земли и песку и засыпал неровные места. Так прошел он по всей местности, от провинции Кинай до Чуугоку, всем сердцем стремясь лишь к одному накопить побольше добрых дел. Но сколько он их не творил, они продолжали казаться небольшой кучкой земли в сравнении с огромной горою содеянного им зла. Мысль об этом каждый раз, заставляло Ичкуру печально сокрушаться о неизмеримой тяжести грехов, совершенных им в течение прожитой половины жизни. Иногда ему казалось, что нет никакой возможности искупить грехи теми незначительными благодеяниями, какие он оказывал, и душу его окутывал тогда непроглядный мрак. Когда он останавливался в гостиницах, Он часто просыпался среди сна с мыслью о сомнительности творимого им дела искупления. Ему казалось бессмысленным продолжать так жадно цепляться за жизнь, и хотелось собственными руками покончить с нею. Но он боролся с соблазном, призывал все свое мужество и страстно молился, чтобы скорее наступил тот заветный момент, когда он отдаст свою жизнь за великое дело спасения людей. Была осень девятого года правления Киоха, и Чикуро прошел из Акамагасеки в Кокура, побывал в храме Усахачиман в провинции Бузен, и решил далее направиться вверх по течению реки Ямагуни на поклонение храму Рикандзи в Кисякусан. Он свернул от Тиокачи на юг, пересек обширную сеть с красноватой глинистой почвой и пошел по дороге, пролегавшей по долине. Вдоль реки Ямагуни. Это была провинция Цукуси. Осень здесь уже вступала в свои права, и чувствовалось все сильнее на каждой из остановок, которые делал Ичкуро, идя по почтовой дороге. В смешанном лесу горели ярким багрянцем клены, в полях золотисто колосился рис, а под кровлями крестьянских хат алели развешанные связки персикома, которыми славилась эта местность. В один из первых августовских дней Ичикуро шел, спускаясь от селения Микучи, по склону горы Хотокезака, по правому берегу реки Ямагуни, стремившей свои прозрачные холодные воды. Около полудня он достиг почтовой станции Хида. Пополгничав в пустынном помещении станции, он отправился дальше, по долине, держа путь к югу. Дорога снова пошла вдоль Ямагуни по берегу, загроможденному скалами вулканического происхождения. Идти было трудно. Приходилось пробираться среди крупных каменных глыб с помощью посоха. В одном месте Ичикуро натолкнулся на группу в 4-5 человек, по-видимому, местных крестьян, которые стояли сбоку от дороги и о чем-то галдели. Едва Ичикуро поравнялся с ними, как один из крестьян, взглянув на его фигуру, обратился к нему. «Вот как раз, кстати, отец! Тут покойник лежит! Погиб лихой смертью, бедняга! Сотвори, будь добр, за упокойную молитву, раз мимо идешь!» И Чекуров вздохнул при словах лихой смертью. Он подумал, что это труп путника, погибшего от руки разбойника. Перед И Чекурова всплыло его прошлое, и с новой силой стало терзать его совесть. По виду, как будто утопленник, от тела местами истерзано. От чего это? боязливо спросил Ичкуро. Ты отец, видимо, прохожий, поэтому и не знаешь. А тут, как пройти вверх по реке с двадцать, есть одно гиблое место, цепной переход называется. В долине Ямагу не самое опасное место. Много гибнет там и людей, и лошадей, что идут с юга на север или с севера на юг. Этот парень — ломовой, а жил он в деревне Кокизака, вверх по реке. Сегодня утром у него вдруг задурила лошадь посреди самого цепного перехода. Парень и полетел вниз кувырком. «А там сожжений семь, наверное, будет. Эки ведь гляди, лихой конец!» — сказал один из крестьян. Как же? «Слышал я об этом цепном переходе, что опасное место. Частенько бывают тут такие несчастья?» — спросил подавленный Чекуру, не спуская глаз с трупа. «Да три-четыре раза в год, а когда и до десяти доходит. Гибнут вот так люди ни за что, ни про что. Гиблое место, каких мало. Прогниет, бывало, настил от дождей да от ветров, и наладить как следует нельзя». Крестьяне принялись хлопотать вокруг трупа. И Чикуро прочитал положенные молитвы над жертвой несчастного случая и поспешил к цепному переходу. До него не было и пятидесяти саженей. По левую сторону высилась гора, обрывавшаяся у самой реки Ямагу неотвесным утесом. В этом месте она обнажала свое тело пепельно-белого цвета, сплошь изрытое складками. Воды реки, словно притягиваемые утесом, льнули к нему, омывая его подножие, и, приняв здесь темно-зеленый оттенок, крутились с жутким водоворотом. «Это-то и есть цепной переход, о котором говорили крестьяне», — подумал и Чикуро. Дорога обрывалась, упираясь в утес, а дальше вдоль его отвесной стены боязливо лепился помост из сосновых и еловых бревен, скрепленных цепями. Внизу В саженях в семи крутилась вода. Вверху над головою нависла скала, сажений в четырнадцать вышиною. При взгляде как вниз, так и вверх могло захватить дух не только у женщины или у ребенка. И Чикуро, держась за стену утеса, неверными шагами перебрался по помосту на другую сторону. И, обернувшись, стал глядеть на утес. В его сердце вдруг созрело великое решение. Наконец-то настало время исполниться данному обету. Все сделанное до сих пор было слишком ничтожно, чтобы можно было надеяться на искупление грехов. Он всегда молил о даровании ему такого трудного дела, на котором он испытал бы свое пламенное желание подвига. Вот перед его глазами гиблое место, где находят страшный конец спутники, где гибнет до десяти человеческих жизней в год. Вид страшного места вызывал в голове Ичикуро смелый план — устранить это препятствие. Ичикуро дал в сердце небывалый обет — пробить насквозь утес, проложив внутри его дорогу длиною более ста семидесяти сожений. «Наконец-то», — думал он, — «я нашел то, чего искал». В самом деле, если возможно будет таким образом спасать по десяти человеческих жизней в год, что через десять лет будет спасено сто жизней, а через сотни тысячи лет число избавленных от смерти достигнет нескольких миллионов. Решение было принято, и все помыслы и Чекуру с этого момента устремились на его осуществление. В тот же день он остановился в одной из келий храма Раканди и приступил к сбору пожертвований на великое дело прорытия тоннеля обходясь этой целью деревни, лежавшие в окрестностях реки Ямагуни. Но проповедь его имела мало успеха. Никто не желал серьезно отнестись к словам бродячего монаха. От сумасшедший, пробить я такую глыбу в полтораста сажен. Ха-ха-ха, смеялись некоторые. Это были еще из лучших. Находились и такие, что прямо вредили делу проповеди и чикуро. Это мошенник хочет через игольное ушко «Показать нам небо и заработать на этом деньги! Мошенник каких мало!» — говорили они. И Чакуру потратил на сбор пожертвований около десяти дней, но не добился никакого результата. Возмущенный, он решил тогда приступить к великому делу, рассчитывая лишь на собственные силы. Он запасся молотком и зубилом, каким орудуют каменотесы, и встал с одного края скалы. Это была своего рода карикатура. Правда, вулканическая порода сравнительно легко поддавалась откалыванию. Но ведь Ичикура собирался в одиночку, исключительно своими силами пробить огромную скалу, высевшуюся над рекой и давившую ее своей тяжестью. «В конец спятил!» — смеялись прохожие, тыча пальцем в сторону Ичикуру. Но Ичикуру не сдавался. Омывшись в прозрачных водах Ямагуни, И, вознеся молитвы и милосердные бодисатве Канезан, он всю силу вложил в первый удар молота. В ответ на него от скалы отскочило всего лишь два-три кусочка щебня. И Чикуро снова собрал силы и нанес второй удар. И снова только два-три осколка отделились от безграничной громады каменной глыбы. И Чикуро, однако, не отчаивался. Раз за разом он усердно опускал молот. Когда он чувствовал голод, он шел с чашкой в руке по окрестным деревням за подаянием и, насытившись, опять принимался махать молотом, стоя перед скалою. Когда давала себя знать усталость, он творил молитвы, и рвение с новой силой вспыхивало в его сердце. День. Другой. Третий. Усилия Ичикуру длились непрерывно. Проходившие мимо путники отпускали по его адресу насмешливые замечания. Но решимость Ичикуру от этого не ослабевала. Заслышав шутливый окрик, он лишь крепче сжимал рукоять молота. Спустя немного времени Ичикуру соорудил возле скалы шалаш, где можно было укрываться от дождя и росы. Он поднимался от сна рано утром, когда в водах Ямагу не еще отражалось звездное сияние, и не опускал руки с молотком до самого вечера, когда гул воды на речных перекатах отчетливее отдавался в затихших небесах. Но прохожие по-прежнему не пропускали случая пошутить над Ичикуро, не придавая никакого значения его усилиям. «Глупец! Затеял дело не по силам!» — говорили они. Ичикуро в ответ лишь упорно махал молотом, не обращая на них внимания. То душевное смятение, которое владело им прежде, совершенно исчезала во время этого махания. Занятый работой, Ичикуру не чувствовал уже ни угрызений совести за совершенные убийства, ни голоса упования на радостное возрождение в раю. В нем было лишь одно светлое сознание совершаемого подвига. Он чувствовал, как день ото дня тускнеют воспоминания о злых делах, мучившие его каждую ночь даже после монашеского пострига. Воодушевление все больше овладевало им. Он весь уходил в махание молотом. Наступил Новый год. Пришла затем весна. За нею лето. Так незаметно пролетел первый год. Усилия Ичкуру не остались безрезультатными. В одном конце огромной скалы появилась пещера сожжений полторы в глубину. Пещера была совсем небольшая, но в ней ясно был запечатлен первый след сильной воли Ичикуру. Издевательства окрестных крестьян над Ичикуру, однако, не прекращались. «Поглядите, сумасшедший-то монах Эка сколько выдолбил, а уже целый год бьется!» Но Ичикуру было радостно до слез смотреть на выдолбленную собственными руками впадину. Пусть она была ничтожно мала, но зато это был реальный след силы его подвига. На второй год Ичикуру работал с еще большим рвением. Он не переставал, как безумный, махать правую рукою даже по ночам, сидя в пещере, где и днем уже царил полумрак. В этом махании для него заключался весь смысл его религиозной жизни. Снаружи пещеры сияло солнце, лился лунный свет, шли дожди, бушевали грозы. Внутри же ее был слышен лишь непрестанный стук молота. В конце второго года крестьяне все еще не перестали иронически подсмеиваться над Ичекуро, но ирония уже не выражалась ими вслух. При виде фигуры Ичикуро они только с усмешкой переглядывались между собою. Прошел еще год. Стук молота Ичикуро раздавался так же немолчно, как и шум вод Ямагуни. Деревенские жители уже ничего не говорили. С некоторых пор Насмешливое выражение на их лицах стало сменяться выражением изумления. Волосы чекуро, которых уже давно не касался гребень, незаметно отросли и не спадали ему на плечи. Тело, никогда не омываемое водою, покрылось слоем грязи. В Ичикуру с трудом можно было различить человеческий образ. Как зверь шевелился он в им самим выдолбленной пещере. И словно безумный все махал и махал молотом. Изумление крестьян постепенно переходило в сочувствие. Отрываясь на короткое время от работы для того, чтобы пойти за сбором подаяния, Ичекуров все чаще стал натыкаться на поставленную у входа пещеры чашку с полуденной пищей. Таким образом стало возможно уделять пещере то время, которое раньше приходилось тратить на сбор подаяния. Наступил конец четвертого года выдолбленная чекуро пещера достигала уже семи саженей в глубину, но что это было в сравнении со скалой, длина которой превышала сто семьдесят саженей? Рвение чекуро поражало крестьян, но среди них все-таки не находилось ни одного желающего разделить с чекуро явно бесполезный труд. Для чекуро же в этом бесконечном долблении скалы Было сосредоточено все. Он не думал больше ни о чем, кроме методичного размахивания молотом. Для него перестали существовать все стремления, кроме одного — двигаться и двигаться вперед, подобно кроту, зарываясь в тело скалы, двигаться до последнего издыхания. И он в полном одиночестве продолжал сорвением долбить камень, медленно, но верно подвигаясь вперед. За пределами пещеры уходили весны, наступали осени, менялись по сезонам картины природы, а внутри пещеры неумолчно раздавался мерный стук молота. «Бедный монах, видно, совсем рехнулся, все еще долбит скалу, так и жизнь проживет, а и десятой части ее не выдолбит». Начали уже сокрушаться прохожие над бесполезностью усилий чекуро, Но прошел еще год-другой, и к концу девятого года дыра, выдолбленная чекуро простиралась от входа в глубину уже на восемнадцать сажений. Тогда жители деревни Хида в первый раз сообразили, что дело чекуро, пожалуй, осуществимо. В самом деле, если одному истощенному нищему монаху удалось продолбить, девятилетними усилиями такую дыру, то не будет ничего удивительного, что скала окажется продолбленной насквозь, если прибавить еще людей и затратить на работу несколько лет. Жители семи деревень, находившихся в окрестностях реки Ямагуни, которые девять лет тому назад поголовно отстранились от Ичикуро, теперь добровольно приступили к сбору пожертвований на прокладку тоннеля. В результате было нанято в подмогу Ичикуро несколько каменщиков. Теперь Ичикуро был уже не один. Из пещеры стали доноситься бодрые и веселые звуки нескольких молотков, дружно сокрушавших каменную стену. Но когда на следующий год поселяне попробовали смерить пройденное расстояние, то оказалось, что проход не достиг еще и четвертой части скалы. Снова стали раздаваться голоса сомнений и разочарования. «Где же довести до конца такую работу? Тут сколько ни прибавляй людей, все ни к чему. Обманул нас рёкой, понапрасну только ввел в расход». Интерес к работе, слабо продвигавшийся вперед, стал постепенно падать. И Чикуро скоро пришлось опять остаться одному. Он начал с некоторых пор замечать, что каменщики, махавшие молотами рядом с ним, убывают один за другим, но он не останавливал уходивших. Оставшись наконец в полном одиночестве, он продолжал по-прежнему молчаливо размахивать своим молотом. Крестьяне совершенно перестали обращать внимание на Ичекуру и на все, что его окружало. Этому способствовало еще и то, что по мере углубления пещеры все дальше удалялось от человеческих взоров и фигуры Ичекуро, копающегося в глубине ее. «Что, работает еще Риокая или нет?» С сомнением спрашивали иногда прохожие, заглядывая внутрь пещеры, где царил мрак. Но и это внимание постепенно слабело, и память об ичекуро грозила совершенно улетучиться из крестьянских голов. Впрочем, для ичекуро было так же безразлично существование крестьян, как для них стало безразличным существованием ичекуро Единственное, что существовало для его взоров, была стена огромной скалы. Прошло уже более десяти лет, как Ичикуру засел в своей пещере. От постоянного сидения в темноте на холодном камне лицо его приобрело землистый оттенок, глаза впали, тело исхудало, кости выдались наружу. В нем уже трудно было признать жителя всего мира. Но сердце Ичикуру продолжало гореть пламенем неукротимого рвения. Оно жило лишь одной мыслью — упорно долбить и долбить скалу, понемногу продвигаясь вперед. Из груди Ичикуру вырывался ликующий возглас всякий раз, как он видел, что удалось уменьшить толщину скалы еще на линию, еще на дюйм. Так провел Ичикуру в полном одиночестве еще три года. Но вот внимание крестьян снова стало понемногу сосредоточиваться на нем. Кому-то вздумалось однажды из простого любопытства смерить глубину пещеры. Оказалось, что проход достигал в длину уже 55 сожений, да в стене, обращенной к реке, появилась отдушина для света. Таким образом, третья часть громадной скалы была продолблена главным образом тощими руками Ичикуро. Глаза крестьян снова широко раскрылись от изумления. Им стало стыдно за свое прошлое легкомыслие. Снова в их сердцах воскресло благоговейное чувство к Ичикуро. И спустя немного времени стук молотов, нанятый на доброходные пожертвования артели каменщиков в десять человек, опять присоединился к стуку молота Ичикуро. Прошел еще год. По мере того, как сменялись дни и месяцы, В сердце крестьян закрадывалось сожаление, что они вмешались в дело, грозившее им большими расходами на неопределенно долгое время. Нанятые каменщики снова начали убавляться по одному, и пришло время, когда мрак, царивший внутри пещеры, стал сотрясаться от стука опять одного лишь молота Ичикуро. Но для Ичикуро было совершенно безразлично, есть ли подле него люди или нет. Сила его молота от этого не уменьшалась. Он работал как машина, со всей силы занося молот над головою и со всей силы опуская его на каменную грудь скалы. Он забыл обо всем на свете, даже о самом себе. Убийство господина, работа на большой дороге, ряд совершенных человеку убийств — все это уже давно стерлось у него из памяти. Прошел год, прошел другой. Движимая, непоколебимой волей тощая рука не знала из носа, словно была выкована из железа. Подходил конец семнадцатого года. Скала была пробита Ичикурова уже наполовину. Это чудо подействовало на крестьяну устрашающим образом. Они больше уже не сомневались в успехе дела Ичикурова. Устыдившись своего двукратного малодушия, жители семи деревень... Соединились в дружных усилиях и поголовно стали помогать Ичикуру. В тот год как раз объезжал свой район уездный начальник накацукского клана. Ичикуру удостоился от него самых лесных похвал. Из окрестных селений было собрано до 30 каменщиков, и работа в их руках закипела с быстротой пламени, пожирающего сухие листья. Изможденный вид Ичикуру вызывал сострадание в сердцах крестьян. И они уговаривали его, «Отдохни, отец! Будь старшиной над каменщиками! Довольно тебе самому-то махать молотом!» Но Ичикурова оставался непреклонным. В его душе, по-видимому, жило решение умереть с молотом в руках. Как бы не зная о том, что рядом работают до тридцати каменщиков, он трудился с тем же рвением, забывая про сон и еду. Предложение отдохнуть, однако, не было безосновательным. Благодаря почти двадцатилетнему непрерывному сидению внутри скалы, куда не проникали лучи солнца, ноги Чикуро, постоянно поджатые под туловище, постепенно утратили способность свободно сгибаться и разгибаться. Даже при небольших передвижениях ему приходилось прибегать к помощи крестьян. Кроме того, его потускневшие глаза с трудом уже стали различать цвета и очертания предметов. Отчасти в этом было повинно его многолетнее пребывание в темной пещере, отчасти же постоянно летавшие вокруг осколки битого камня причинявшие ранения его глазам. На что был стоек и непоколебим и но и на него иногда находило уныние, когда он чувствовал, как старческая слабость постепенно владеет его телом. Не питая никакой привязанности к жизни в телесном облике, он страшился лишь одного умереть, оставив дело незаконченным. Еще бы два года протянуть, — восклицал он в душе, и чтобы забыть о старческой слабости, с новым рвением принимался размахивать своим молотом. Скала, стоявшая доселе перед Ичикуру неодолимым препятствием, словно немое свидетельство несокрушимой мощи природы, между тем готовилась быть пронзенной насквозь руками изможденного нищего монаха. Пещера, выдолбленная внутри скалы, росла, словно живое существо, протачивая ее сердцевину. Здоровье Ичикуру постепенно расшатывалось от чрезмерного труда. Но был у Ичикуру еще один враг, гораздо более страшный, готовящийся отнять у него жизнь. После смерти Накагава Сабурабея, безвременно погибшего от руки Ичикуру, Дом Сабурабея со всеми принадлежащими ему фамильными правами был ликвидирован распоряжением властей, решивших, что смерть благородного самурая от руки смерда является свидетельством творившегося в доме беспорядка. Единственный сын Сабурабея, Дзицуносуке, был отдан на воспитание родственникам. Когда Дзицуносуке исполнилось 13 лет, Он в первый раз узнал, что отец его умер не своей смертью, а погиб от чужой руки, притом от руки неравного по происхождению самурая, а получавшего господский корм слуги — смерда. Последнее обстоятельство заставило сердце юноши запылать неукротимым гневом. Мысль об отмщении глубоко запала ему в душу. Джи поступил в школу фехтования Ягю, и весь отдался изучению фехтовального искусства. В девятнадцать лет он уже стал обладателем свидетельства, удостоверявшего, что им постигнуты все тайны фехтования. Джи горя жаждой мщения, быстро собрался в путь на поиски обидчика. Его напутствовали горячие поощрения родственников, обещавших в случае удачного исхода дела возбудить ходатайство о восстановлении в правах дома Накагава. Непривычное путешествие сопровождалось многими трудностями. Дзи переходил из одной провинции в другую, пытаясь разыскать местонахождение своего врага. Но попытка эта была для него ни разу в жизни не видавшего Ичикуру, столь же сомнительной, как попытка поймать рукою облако. Он прошел в скитаниях все пять уездов Киная и провинции Тоокай, Тоосан, Саньин, Саньё, Хокурику и Нанкай. Года сменялись. Уходили старые, приходили новые. Дзицуносуке стукнуло уже 27 лет. А поиски его оставались по-прежнему безуспешными. Его гнев и ненависть к врагу не раз готовы были заглохнуть подавляемые трудностями путешествия. И только мысль о безвременной смерти отца И о лежащем на нем долги восстановления дома на Кагава поддерживали в его сердце желание отомстить врагу во что бы то ни стало. Девятую весну после разлуки с Эдо Дзицуносуке встречал в городе Фукуока. Сюда попал он после бесплодных поисков по всему острову Хондо, решив попытать счастья на отдаленном острове Кюсю. Из Фукуока Дзицуносуке пошел в Накацу. И первого февраля посетил храм Хачиман, где вознес молитвы о скором исполнении заветного желания. После молитвы Дзицуносуке зашел отдохнуть в чайную, находившуюся во дворе храма. Здесь его внимание было вдруг привлечено словами какого-то крестьянина, рассказывавшего собравшимся паломникам. А монах этот объявился из Эдо. В молодости он, говорят, человека убил, а потом покаялся и дал обет спасения людей. Так этот самый тоннель он-то и соорудил, можно сказать, собственными силами, в одиночку. Слова крестьянина вызвали бурю в душе Дзи Цуносуке. Он почувствовал такое возбуждение, какого не испытывал ни разу за последние девять лет. Он торопливо задал вопрос. «Позвольте спросить, а каких лет этот монах?» Крестьянину, по-видимому, было лестно, что его рассказ привлек внимание самурая. «Как вам сказать? Сам-то я этого монаха не видал, а люди говорят, что под шестьдесят будет». «Какого он роста? Высокий? Низкий?» — снова спросил Дзицуносуке. «А право не знаю. Он, видите ли, всегда сидит в пещере. Трудно узнать». «А не знаете ли, как он прозывался в миру?» «И этого не могу сказать. Знаю только, будто родом он из провинции Эчиго, из города Касивазаки». При последних словах крестьянина Дзицуносоке чуть не подпрыгнул от радости. Когда он отправлялся из Эдо в путешествие, один из родственников советовал ему особенно усердно поискать в провинции Эчиго, так как родина врага был город Касивазаки, и Чикуро мог скрыться там. Дзицуносоке подумал, что это, наверное, ему не на откровение божеством храма Усахачиман. Он почувствовал необыкновенный прилив бодрости. Узнав имя старого монаха и расспросив дорогу к долине Ямагуни, он поспешно отправился к месту пребывания врага, не обращая внимания на то, что было уже два часа дня. Дзитсуносуке шел быстро, напрягая всю силу ног. Было восемь часов вечера того же дня, когда он наконец достиг деревни Хида. Он решил было тотчас же отправиться к пещере, Но передумал. Спешить не годится. Эту ночь он провел на станции Хида, не находя себе места от нетерпения. На следующее утро, поднявшись рано, он налегке отправился к Хидаскому тоннелю. Вскоре диссонанс у ки у входа в тоннель и спросил у каменщика, который в это время вывозил оттуда щебень. Мне сказали, будто в этой пещере находится монах по имени Рёкай. Верно ли это? «А как же? Отец Риокая все равно, что дух этой пещеры!» «Ха-ха-ха!» — искренне рассмеялся каменщик. При мысли, что наконец-то пробил час возмездия, Дзи почувствовал в душе ликование. Но он решил, что нельзя действовать наспех. «Так, а что, выходов здесь только один этот или есть еще?» Вопрос был задан из предосторожности, чтобы отрезать врагу всякий путь к отступлению. «Известное дело, над чем так и отец Риокай, чтобы пробить выход на ту сторону», — ответил каменщик. Дзи Цуносуке торжествовал. Враг, ненависть которому он столько лет вынашивал в сердце, был заперт, как мышь в клетке. «Теперь уже не составит никакого труда убить его, сколько бы каменщиков ни было в его распоряжении», — думал Дзи Цуносуке, чувствуя, как растет в его душе мужество. «У меня к вам маленькая просьба. Скажите отцу Риокаю, что пришел издалека человек и хочет с ним повидаться». Когда каменщик скрылся внутри пещеры, дзицуносок я смочил слюною втулки у Эфеса меча. Он мысленно представил себе наружность врага, с которым предстояло встретиться первый раз в жизни. Раз это руководитель работ по прокладке тоннеля, значит, он должен быть из себя крепкий в кости, мускулистый мужчина» пусть ему уже за пятьдесят лет. Надо держаться на чеку, тем более, что говорят в молодости, он недурно владел мечом, — думал Дзи Цуносуке. Каково же было его изумление, когда через некоторое время вышел из пещеры какой-то нищий монах. Правильнее было бы даже сказать не вышел, а выполз, словно жаба. То, что предстало взору Дзи Цуносуке, можно было назвать скорее человеческим трупом, нежели человеком. Тело монаха совершенно иссохло, кости выдавались наружу, ноги ниже колен были покрыты сплошной язвой. Взор не выносил долго останавливаться на этой фигуре. Паряси в ней можно было бы признать монаха, но волосы и Ичикуру отросли настолько, что совершенно закрывали изборожденный морщинами лоб. Старик щурил выцветшие глаза, стараясь разглядеть Дзидзуносуке. Старые глаза совсем ослабли. Что-то не могу признать, прошамкал он. Напряжение Дзидзуносуке, достигшее крайнего предела, сразу же упало, как только он увидел старого монаха. Он ожидал, что перед ним появится какой-то злодей, уже одним своим видом способный вызвать ненависть из глубины сердца. Перед ним же сидел сгорбившись полуживой дряхлый старик, в котором трудно было разобрать, живой ли это человек или же труп. В сердце дзицуносуке стало закрадываться отчаяние. Чтобы вернуть себе бодрость, он суровым тоном задал вопрос. «Это тебя зовут, Риокаем?» «Я самый. Но кто же вы?» с недоумением спросил старик, подняв глаза на дзицуносуке. «Если ты и Так ты сейчас вспомнишь, хоть и спрятался под монашескую рясу. Помнишь, как ты еще молодым, когда звали тебя Итикуро, убил своего господина Накагава Сабурабея. Я его единственный сын, Дзицуносуке. Теперь уж ты от меня не убежишь. Дзицуносуке говорил спокойным, но строгим, не допускающим снисхождения тоном. Слова его, однако, нисколько не смутили Итикуро. Так это вы, Дзицуносуке? «Сын моего господина!» «Да, вы правы, я тот самый Рёкай, который убил вашего отца и спасся бегством», ответил Ичикуро, и в словах его прозвучала такая ласка, словно он обращался не к смертельному врагу, а к осиротевшему ребенку прежнего господина. Но от зицу я решил не поддаваться ласковому тону Ичикуро. «Я десять лет ищу тебя, негодяя, беглеца и убийцу своего господина!» Каких только лишений я не перенес за это время. Теперь ты мне попался, уже не убежишь. А ну становись, будем биться честно, один на один». И Чекуру все-таки не проявлял ни малейшего страха. Единственное, что заставляло его сожалеть о преждевременной смерти, это невозможность увидеть собственными глазами исполнение заветного желания, которое должно было вскоре осуществиться. Но и в этом Ичикуро видел лишь возмездие за свои злодеяния и спокойно готовился принять смерть. — Ну что же, рубите меня, дзицуносуке. Вы верно слыхали, что этот тоннель был затеян мною в искуплении грехов. Я потратил на него девятнадцать лет. Слава богу, работа подходит к концу. Она все равно будет закончена в этом году. Пусть рёкаю и суждено умереть сейчас от вашей руки. «Если моя кровь прольется здесь, у входа в туннель, и я стану для него живой подпоркой, то мне большего и желать не остается», — сказал он, щуря под слеповатые глаза. Дзицуносоке стоял перед этим полуживым существом, врагом своего отца, и чувствовал, как постепенно улетучивается его ненависть. Враг, оказывается, провел половину жизни в необыкновенных страданиях телесных и душевных, желая искупить грех убийства отца. И вот теперь на вызов Дзицуносуке он отвечает полной покорностью, готовый расстаться с жизнью. Будет ли это местью, если я отниму жизнь у этого полуживого старика, думал Дзицуносуке. Но как же быть? Нельзя же в самом деле, не убив врага, закончить странствование и вернуться в Эдо. Ведь тогда немыслимо было бы и думать о восстановлении дома. Если не ненависть, то простой расчет подсказывал дзицуносуке мысль о необходимости урезать остаток жизни этому старому монаху. Но убить человека из расчета, не чувствуя к нему острой жгучей ненависти, было для дзицуносуке делом невыносимым. Он попробовал призвать всю ненависть, какая еще оставалась в его душе, чтобы так или иначе, но прикончить врага, уже не стоившего даже быть убитым. В этот момент из пещеры выбежали пять-шесть каменщиков, испугавшихся опасности, угрожавшей жизни Ичикуро. «Что ты делаешь с отцом Рёкаем? Укоризненно обратились они к Дзицуносуке, загораживая Ичикуро. На их лицах была написана решимость не дать его в обиду. «У меня есть причина считать этого старого монаха врагом. Сегодня я случайно наткнулся на него и исполню свое заветное намерение». «Берегитесь, я не пощажу никого, кто мне помешает, будь даже то человек совершенно посторонний», угрожающим тоном произнес Дзицуносуке. Тем временем число каменщиков все увеличивалось, к ним подошли еще несколько прохожих. Все они окружили Дзицуносуке с явным намерением не дать ему коснуться и даже пальцем. На их лицах было написано «Сильное возбуждение». «Убивать врага можно, пока он в миру, а ты видишь, что отец Риокай в монашеском образе. Для нас, жителей семи деревень долины Ямагуни, отец Риокай тот же Дзичибосацу, принявший земной облик», — сказал твердо один из толпы. Тон его звучал так, как будто месть Дзи Цуносуке оказалась ему неслыханным святотатством. При виде неожиданного препятствия со стороны окружавшей толпы, В сердце Дзицуносуке снова запылала злоба к врагу. Самолюбие самурая не позволяло уже ему уйти прочь, сложив оружие. Монах он или нет, мне все равно. Он должен понести наказание за великий грех убийства господина. Я не пощажу никого, кто помешает мне отомстить за отца. Дзицуносуке выхватил меч из ножен. Окружавшая толпа тоже приняла угрожающие позы. В этот момент Возвысил свой хриплый голос Ичикуру. «Братья, отойдите! В Риокая на душе много дел достойных смерти. Туннель я выдолбил тоже в искупление своих грехов. Пусть же этот примерный сын оборвет жизнь полуживого Рёкая. Для меня нет большего желания. Братья, не мешайте ему делать свое дело». И Чикуро наклонился туловищем вперед, пытаясь придвинуться к Дзи Цуносуке. Окружавшие, давно уже знакомые с железной волей И Чикуру знали, что ничто не может заставить его переменить решение. Казалось, жизни И Чикуру наступил конец. Вдруг перед Дзи Цуносуке выступил старшина артели каменщиков. «Господин самурай!» Вы слыхали верно, что этот тоннель был для царя Окая упованием всей жизни? Без малого двадцать лет ведь сокрушал он душу и тело в тяжком подвиге. Положим, что за ним числятся тяжкие грехи. Пусть так, но жаль, если он лишится жизни накануне свершения своих надежд. Мы все вас просим, отдайте нам царя Окая на поруки. Ненадолго, пока мы прокладываем тоннель. А как закончим... «Пожалуй, поступайте по своей воле». На лице просившего было написано выражение искренности. Толпа единодушно выразила одобрение. «Верно! Правильно!» У Цзи Цуносуке не хватило решимости отвергнуть эту просьбу, произнесенную таким смиренным тоном. Он сообразил, что вернее будет подождать до окончания прокладки тоннеля, нежели пытаться отомстить сейчас же и потерпеть неудачу в случае сопротивления толпы. Он не сомневался, что Ичикуру, выражающий готовность дать свою голову на отсечение, тогда-то уж непременно сделает это из одного чувства обязанности. Но и помимо прямого расчета, для Дзи Цуносуке не было ничего неприятного в том, что он дает возможность этому старику-монаху, пусть даже и врагу, привести свой обед в исполнение. Из уважения к монашескому сану Рёкая я согласен на вашу просьбу. «Но смотрите, обещание не забывать!» — воскликнул Дзи Цуносуке, обращаясь одновременно и к Ичикуро, и к толпе. «Будьте покойны, как пробьем дыру на ту сторону, хоть с вершок величиной, можете убить отца Рюкая на месте. А до той поры живите спокойно где-нибудь поблизости», — мирным тоном сказал старшина Артели. Лишь только спор был благополучно разрешен, и Чикуро поспешно пополз обратно в пещеру, словно он жалел потраченное даром время. Дзицуносуке таким образом не достиг своей цели, в самый решительный момент натолкнувшись на препятствие. Он был не в духе. Бессильный сделать что-нибудь, он пошел, провожаемый одним каменщиком, к шавашу, сдерживая в душе раздражение. Оставшись наедине с собой, он отдался чувству досады на свою нерешительность, помешавшую убить врага, когда тот был перед его глазами. Сердце его томилось от раздражения. Снисхождение к врагу, заставившее его согласиться подождать конца работы, куда-то исчезло. Он решил лучше сегодня же ночью прокраситься в пещеру, чтобы убить Ичикуру и уйти отсюда. Но это оказалось делом нелегко выполнимым. Каменщики следили за ним так же неотступно, как он следил за Ичикуро. Первые четыре дня он провел к своему неудовольствию в полном бездействии. Но на пятый день надзор, который вели каменщики еженощно, по-видимому, был ослаблен. К двум часам ночи они уже спали глубоким сном. Дзитсу я решил не упускать случая. Он поднялся со своего ложа, вытащил из-под изголовья меч, и тихонько вышел из шалаша. Была тихая лунная ночь, какие бывают ранней весною. От яркого лунного света вода в реке, окрутившей на поверхности водовороты, казалась зеленой. Дзи цуно не обращая внимания на красоту природы, крадущимися шагами приближался ко входу в пещеру. Повсюду валялись обломки выброшенного наружу камня, резавшие ногу на каждом шагу. Внутренность пещеры лишь кое-где слабо освещалась лунным светом, падавшим от входа и проникавшим через проделанные местами в стене оконца. Придерживаясь рукою за правую стену, Дзи Цуносуки осторожно подвигался вперед. Он прошел от входа уже около сотни саженей, как вдруг его слуха коснулся какой-то звук, доносившийся из глубины пещеры через равные промежутки времени. Сначала он не мог сообразить, в чем дело. С каждым шагом звук становился все слышнее, ширясь и рождая звук молота, мерно бившего в стену скалы. Этот скорбный, жуткий звук резко ударил в грудь Дзицуносуке. По мере приближения к концу пещеры удары становились все резче, словно кто-то раскалывал крепкие орехи. Звуки яростно перекатывались по всей пещере, отскакивали от стен, ошеломляли слух Дзицуносуке. Руководствуясь ими, он стал пробираться вперед уже ползком. «Это, несомненно, рёкай, подумал Дзицуносуке, и, высвободив немного меч из ножен, стал ползти осторожнее, сдерживая дыхание. Вдруг его слух был привлечен еще каким-то новым звуком, доносившимся в промежутках между ударами молота и похожим не то на шепот, не то на стон. Это был голос рёкая, читавшего молитвы. Этот хриплый скорбящий голос, хватавший за сердце, подействовал на дзицуносуке, как от холодной воды. Сквозь черный, словно тушь, непроницаемый мрак пещеры, перед его мысленным взором, как живая, вырисовывалась фигура Рио который сидел, поджав под себя ноги и размахивал молотом, совершенно один среди глубокой ночи, когда вокруг все было объято сном, и люди, и деревья, и травы. Нужно было иметь не человеческое сердце, а сердце бодисатвы, вознесшееся над чувствами радости, гнева, печали и удовольствия, чтобы гореть такой жаждой подвига, заставлявшей руку неустанно махать и махать молотом. Дзицуносок я почувствовал, как ослабела его рука, крепко сжимавшая рукоять меча. Он обратил мысленный взор на самого себя и представил, как он ползет теперь, пользуясь ночной тьмой, словно тать или дикий зверь, с прижатым к боку мстительным мечом, уже высунутым наполовину из ножен. Ползет, приближаясь к праведнику с сердцем Будды, переносящему страдания ради спасения людей. Это представление заставило дзицуносуке содрогнуться. Могучие удары молота, сотрясавшие пещеру, и скорбный голос, читавший молитвы, между тем не прерывались, дробя на куски сердца Дзицуносуке. Он решил, что ему не остается ничего иного, как повернуть обратно и честно ждать конца работы и выполнения данного ему обещания. Потрясенный до глубины души, Дзицуносуке пополз к выходу ориентируясь на лунный свет, мерцавший вдалеке. После этого происшествия Дзи Цуносуке уже покорно стал ждать окончания прокладки тоннеля. В душе у него больше не возникало желания умертвить старого монаха и уйти прочь отсюда. Убедившись окончательно, что Рёкай не собирается бежать или прятаться, Дзи Цуносуке почувствовал даже расположение к монаху и готовность сколько угодно ждать того дня, когда заветное желание старика наконец исполнится. Но бездеятельное ожидание становилось для дзицуносоке все тягостнее. Он, наконец, решил присоединить свои усилия к усилиям других людей, работавших на пользу великого дела, чтобы тем самым ускорить и день мести. Он присоединился к группе каменщиков и стал размахивать молотом наряду с ними. С этого времени враги начали работать плечом к плечу. Дзи усердно махал молотом, думая о том, чтобы скорее наступил день, когда заветная цель им будет достигнута. Рио же после появления Дзи думал только об одном — скорее выполнить великий обет, чтобы осуществить желание этого верного сына. Он работал с еще большим рвением — словно безумный, обрушая удары молота на каменную стену. Так проходил месяц за месяцем. Подвижническое горение рёкая возымело действие и на Дзицуносуке. За общей работой по прокладке тоннеля он стал часто забывать даже о месте. Случалось, что глубокой ночью, когда остальные каменщики спали крепким сном, утомленные за день, враги... Оставались совершенно одни, продолжая в полном молчании работать молотами. И вот настала одна ночь. Это случилось 10 сентября третьего года правления Энкио на 21 году после того, как Рёкай первый раз ударил молотом по Хидоской скале. И спустя полтора года, как Дзицуносуке встретился с Рёкаем. В эту ночь все каменщики уже давно спали в шалаше. И только Рёкая, додзицуносуке, да позабыв об усталости, продолжали усердно размахивать молотами. Время близилось к полуночи. Вдруг молот Рёкая, опущенный со всего размаха на зубило, не получил никакого сопротивления, словно ударился в гнилое дерево. От избытка силы правая рука с молотом ударилась о стену, заставив Рёкая невольно вскрикнуть от боли. В стене образовалась маленькая дырка через которую даже слабые старческие глаза Рёкая могли ясно разглядеть блестевшую под луною поверхность реки ямагуни о, -о, -о! вырвался из груди ре кая непередаваемый по выражению возглас вслед за которым последовал ликующий смех вперемешку с рыданиями жутко потрясший тишину пещеры можно было подумать что рео ка сошел с ума смотри «Дзицуносуке! Сбылся мой обед, который я носил в груди двадцать один год!» — воскликнул Риокай и, схватив Дзицуносуке за руки, притянул его к отверстию, из которого была видна Ямагуни. Прямо внизу чернела земля. Не было сомнения, что там пролегала дорога, которая шла по берегу реки. Враги, схватившись за руки, некоторое время сидели, захлебываясь радостными слезами. Наконец Рюкай подался телом назад и сказал, обращаясь к дзицуносуке. — Ну, дзицуносуке, заветный день наступил. Руби меня. Смерть будет для меня теперь блаженством. Я не сомневаюсь, что она перенесет меня прямо в селение рая. Руби же. Завтра каменщики могут помешать тебе. Руби скорее. Хриплый голос старика громко раздавался в ночном воздухе пещеры. Но Дзицуносоке сидел перед ним со сложенными на груди руками и лишь сотрясался от рыданий. Глядя на осунувшееся лицо старого монаха, преобразившееся от ликования, которым переполнилось его сердце, Дзицуносоке чувствовал себя бессильным убить его, своего врага. «Не чувством мести!» Восхищенное изумление перед великим делом, сделанным слабыми руками этого старика, наполняло его грудь. Дзицуносоке придвинулся к старику и крепко схватил его за руки. Забыв обо всем на свете, они еще долго сидели так, давая волю радостным слезам.